Глава третья Мы покинули базу на рассвете втроем и сразу же отправились в лагерь разбойников, чтобы разобраться с Теймуразом. Девушка была с нами. Такое решение принял Изота. «Она покажет дорогу к нашей пещере. К тому же, если м и л л и о н ы будет с вами, то мои люди вас не тронут. Я бы сам пошел, но...» Он с усмешкой посмотрел на Лену. «Никуда он не пойдет», — категорично заявила она. Раны только-только начали затягиваться. Ехали верхом, поэтому добрались быстро. Тати встретили нас настороженно, однако, завидев любимицу атамана, немного успокоились. Они поглядывали на непрошенных гостей из-под лобья, поглаживая как бы ненароком рукояти ножей. Гром рассказал им о ранении Изоты, заверил их, что атаман скоро поправится и вернется. Он говорил, стараясь не вдаваться в излишние подробности. потом объяснил цель нашего приезда. — Тимураск-то, а нехристо ваш тю-тю, — ответил коренастый разбойник, зыркнув недобрым взглядом по миллионе. — Ночью куда-то сбег. Не так уж и болен был, оказывается, притворялся больше. И хорошо для него, что сбег. Мы уже думали, пока атаман в отлучке, поговорить с ним по-нашему. — Значит, не Люб вам оказался? — Не Люб. «Склизкий какой-то!» «Куда он мог пойти, как думаешь?» ь д да ы к т ы ж его знает!» Тать нахмурился, почесал затылок. «На медне спрашивал меня, далеко ли Новгород. Может, туда подался?» Не задерживаясь в логове разбойников, мы отправились к озеру. Миллиона с нами не поехало. «Не везет мне с прекрасным полом в последнее время!» Девушка на прощание тронула меня за руку и заглянула в глаза. Может быть, она ожидала, что мы позовем ее с нами? Понимание, что я очень не хочу терять эту девушку, царапнуло по душе. По пути Валера доложил командиру о нашем посещении лагеря лесных разбойничков. «Медведь, это гром». т а й м у р а з ушел до нашего появления. Говорят, разузнавал дорогу на Новгород. Я думаю, он догадался, а неудач Рагуна и его шайки слишком надолго они исчезли. Поэтому в одиночку брать базу, разумеется, не сунется. И в банде оставаться не решился. Судя по отношению к нему Тати, популярностью он не пользовался. Они собирались его прикончить в отсутствии Рагуна. Но на всякий случай советую быть настороже. Вдруг заявится на базу. «Понял тебя». — ответил командир. — Как только доберетесь до озера, сообщите результат. Прибыв на место, мы сориентировались по схеме, нарисованной лешим, и быстро нашли место, где край оставил тайник. Валера легко сдвинул с места мох, копнул несколько раз саперной лопаткой. — Точно, здесь. Он наклонился и вытянул из рыхлой земли мешок, обернутый для защиты от влаги коровьей шкурой. Я развязал стягивающую горловину веревку, заглянул внутрь и увидел лежащую поверх вещей записку. «Здесь письмо. Читай». Почерк у Тимура был очень мелкий и неразборчивый, поэтому я читал медленно. «Привет, спецназ. Сразу прошу простить меня за дезертирство, но считаю, что вы и без меня справитесь. Раньше же справлялись? Не могу взять и бросить на произвол судьбы монаха с девчонкой. Решил идти в Новгород с ними. Надеюсь, когда у вас все решится, догоните нас». По прибытии сразу пойду устраиваться в дружину князя. Помните, что должно произойти в середине июля. Лично я хочу принять участие в этом историческом событии. Если поторопитесь, тоже успеете. До встречи. Край. Валера достал рацию и сообщил содержание письма медведю. — По-другому и быть не могло, — усмехнулся полковник. — Как думаешь поступить, Гром? «Считаю, что нам лучше всего будет отправиться следом за ними. А вы? Каков будет приказ?» «Приказа не будет, майор. Я не имею права на такие приказы. Если эта свихнувшаяся программа снова перекинет нас в другую эпоху, то вы навсегда застрянете в тринадцатом веке. Понимаешь?» «Профессор говорил о двух годах», — возразил Гром. «Не очень-то доверяю их арифметике». Командир помолчал, потом продолжил. так что решение за вами. Валера посмотрел на меня. Я ободряюще улыбнулся ему и кивнул. «Мы идем в Новгород», — твердо сказал майор. Иного ответа я и не ожидал. Что же, действуйте по обстановке и берегите себя. Доброго пути вам. Порывшись в мешке, я заметил. Похоже, край свою часть снаряжения захватил с собой полностью, даже дрона одного не хватает. Ничего, легче будет ноша. благодушно заметил Валера. «Давай скорее распределим все это добро на двоих, перекусим и в путь». Наши лошади приветственно заржали. Из-за деревьев к берегу приближался всадник. Когда он подъехал ближе, оказалось, что это всадница. К седлу ее коня был приторочен мешок. Кроме того, я увидел у девушки новый лук и наполненный стрелами колчан. «Жан, можешь сделать...» «Более осмысленное лицо!» — вежливо осведомился Валера. «И не лыбится, как дебил! Привет, миллиона! Видишь, как мы рады тебя видеть!» Она с легкой улыбкой посмотрела на меня. «Я, наверное, и вправду выглядел, как идиот!» Девушка слезла с коня и, сняв с него мешок, передала его Грому. Показала жестами, что его нужно открыть, что майор и сделал. «Ну вот, а я думал, будем питаться в сухомятку. Спасибо, милая, что проявила заботу. Уважила». Оказывается, она привезла запас еды нам на дорогу. Я помрачнел, поняв, что Милена просто решила нас покормить перед прощанием. Но после обеда выяснилось, что это не так. Девушка твердо собралась ехать с нами, и это соответствовало моему тайному желанию.